Глава 29. Почему я не могу сделать это сама? Надо всего лишь посмотреть квартиру, тут совсем рядом. Можно дойти пешком через парк. Вот поэтому и нельзя. Игорь составит компанию, как приедет. Гормоны бушуют вовсю. Я то дёргаюсь, то психую, как сейчас, то плачу над любой милой сценой или вещью. Недавно пустила слезу, рассматривая полозунки. на которых были вышиты трогательные надписи. Тогда я пойду в торговый центр. Мне нужны влажные салфетки. Артём снимает очки, отрывается от экрана ноутбука. Мы всё ещё в его квартире. Оказывается, найти новую, какую необходимо, очень трудно. 3 недели мы живём в этой, даже наладили быт. Но мужчины не оставляют меня одну, что начинает напрягать. Я не привыкла к излишнему вниманию и опеке. 16 лет всего добивалась сама, принимала решения, порой ошибочные. Сама зарабатывала на жизнь и ещё содержала трудную семью. Сама вышла замуж, сама развелась, делала глупости, отвечала за них, но никогда ни на кого не рассчитывала. Иди ко мне. Шульгин тянет руку. Он сейчас такой домашний, в футболке и спортивных штанах. Даже поправился немного. Откармливала мясом и борщом. Что случилось? Усаживает на колени, трогает волосы, смотрит в глаза. Мне нужна свобода. А птичка в клетке. Примерно. Хочешь, полетаем? Выкупим джет, ты будешь стюардессой, а мы пассажирами. Смеёшься. Не бывает беременных стюардесс. У нас будет самое фантастическое. Нет. Я хочу в магазин и парк, и не вижу причины, почему не могу пойти туда одна. Надо навестить Семёна. Ему, конечно, нравится в том месте. Он решил забрать документы из техникума, но я переживаю. У вас опять что-то случилось? Куда постоянно уезжает Игорь? Вы во что-то вляпались? Сёма решил стать военным. Пусть лучше там кулаками машет. Ты задаёшь, как всегда, миллион вопросов. Шульгин, я тебя предупреждаю, я уйду от вас и забуду имена, если вы опять ввяжетесь в какую-нибудь денежную аферу. Я не вынесу больше разговоров по душам в мрачных кабинетах спецслужб и волнения за вас. Никаких афер. Сейчас другие планы. Агена, я видела, вы встречались в ресторане несколько дней назад. Гена должен стать мэром. У нас договор. Его нарушать нельзя. Ты ведь умная девочка, и всё понимаешь. К тому же, Геннадий самый безобидный парень. Это ты так думаешь. Впервые великий стратег ошибается. Я всё понимаю, но Шульгин не брихло, они выполнят, что обещали. Такие люди не кидают слов на ветер, и такие дела не решаются быстро. Смотрю в его глаза, конечно, не уйду и не забуду именно Они уже выбиты на сердце, под которым их дети. Помнишь, Узи? Я почти рыдал. Это запрещённый приём. Он специально переводит разговор на детей, зная, что я снова отвлекусь от всего, расплачусь, но зато не буду психовать и устраивать революцию, требуя свободы. Громов растерялся, как услышал биение их сердечек. А ты И я тоже. Обманываешь. Честно-честно. Артём накрывает ладонью живот, как специально малыши толкнулись внутри. Всё никак не могу привыкнуть к этому, но когда так происходит, меня переполняет счастье и радость. Сейчас его глаза тёплые. Лёгкая улыбка трогает пальцами отросшую щетину. Они с Громовым решили отрастить бороды и сбрить их после рождения малышей. Наверное, я не вытерплю и побрею их ночью сама. Они теперь оба наводят ужас на наших соседей. Малыши здороваются с тобой. И я с ними. Артём целует меня в губы. Жаль, что с сексом запретили заниматься часто. Так бы мы тебя не из дома одно отпускали, а и спастили. Прекрати, смеюсь, вытирая выступившие на глаза слёзы. А помнишь, как доктор потеряла дар речи, когда предложила пригласить папочку для того, чтобы он увидел малышей? А зашли вы оба. Игорь ещё согнал её с места и сам уставился в монитор. Требую показать ручки и ножки. Всё. Успокоилась. Давай я с тобой погуляю. Погода отвратная. Но ведь ты хотела. Шубу надо выгулять. Зряна, что ли, летела из Греции так долго? Для неё ещё не сезон. Улыбаюсь, вспоминая, как они вдвоём заставили меня надеть прямо на голуё тело шикарную шубу из белоснежной норки в пол. Артём фотографировал, Игорь пускал слюни, а потом пытался её с меня стащить. Мне никогда не делали таких подарков. Да что там говорить, вообще практически никаких не делали. Бывший муж Коленька ни в счёт. Всё, что подарил, то и забрал обратно. Поездка в Грецию И эти 3 недели лучшие в моей жизни. Не считая этих дней до беременности, что я провела с этими мужчинами. Сейчас всё было иначе. И неважно, что старая квартира, не модная мебель, неудобная кровать. Мне нравилось всё. Они были рядом. Мне не приходилось думать о том, как жить дальше. Я плакала только от радости и ещё от оргазмов. А пойдём, уговорил. Собирайся быстрее, пока выглянуло солнышко, а то скоро стемнеет. Под ногами шелестела опавшая листва. Деревья, почти голые, пронзали верхушками серые тучи. Надев на голову красный берет, якуталась в тёплое пальто, прижимаясь к Артёму. Почти середина октября, но по ощущению, что ноябрь. И совсем немного, и Новый год. Из орта идёт пар, растворяясь в морозном воздухе. Город накрывают сумерки. Так необычно гулять с ним. У меня сейчас всё необычно. Беременность, наш строительный союз, любовь. Хоть роман пиши или кино снимай про жизнь и приключения Кристины Любимовой. Извини, надо ответить. У Артёма зазвонил телефон. Я нащупала свой в кармане, достала его, не снимая перчаток, включила камеру. Рыжая белка прыгала по веткам, вот она ловко спустилась по стволу дерева, побежала дальше по тропинке. Я за ней, стараясь поймать в кадр. Странное, конечно, зрелище, как беременная женщина пытается догнать белку, но она была до того трогательная и милая. Что я не обращала ни на что внимания. Здравствуйте. Вы похожи на Красную шапочку. Резко остановилась, повернулась в сторону, затем начала оглядываться вокруг, отступая, ища глазами Артёма. Накрывает паника и страх, хотя мужчина ничего не делает, просто стоит и смотрит на меня. Но ну куда же вы? Я не серый волк. Не подходите, я буду кричать. Вытягиваю руки вперёд вместе с включенной камерой на телефоне. Надо бы кричать, но мне очень страшно, так что покалывает пальцы в тёплых перчатках. А ещё вспомнить всё, чему учили на курсах, как действовать в экстренных ситуациях. Что вам нужно? Мне ничего. Но за вас хорошо заплатили. Кто заплатил? Зачем? Ничего не понимаю. Кому вообще и что от меня надо? Коля, его маман, Жанна с Кураповым. Какие ещё у меня враги? Скоро сама узнаешь. Всё очень просто. Красная шапочка. Я вижу этого мужчину впервые. Невысокий, приятные черты лица, похож на интеллигента. прогуливающегося по парку после работы. На нём тёмное пальто, кепка и шарф, намотанный на шею. Но его слова вызывают полный диссонанс с его образом. Он говорит как маньяк в фильмах, извращенец, любящий мучить жертв. Нет. Не подходите. Кричу, но не слышу голоса, оглядываюсь в поисках Артёма. Картинка плывёт, хочется плакать. Его нигде нет, уже практически стемнело. Неужели я так далеко ушла за этой проклятой белкой, что потеряла его из виду? Больно не будет. Резкое движение. Мужчина рядом прижимает к моему лицу тряпку. Цепляюсь за его руки, пытаюсь кричать, но чтобы вырваться из захвата сил нет. Теряю сознание, оседая на опавшую листву. Помню лишь то, как меня несут. В голове холодно, а потом совсем ничего. Чернота и пустота. Проклятая белка, дурная беременная женщина. И зачем я только напросилась гулять? Сидела бы дома, варила борщ, выбирала бы квартиру.